Глава 10. Как и следовало ожидать, старший инспектор криминального отдела полиции Блаукирхена Руперт Кранц весьма обрадовался, что к делу об убийстве княгини Махарадзе, известной жительницы города, подключилась русская группа из Мюнхена в лице старшего инспектора Рудольфа Миллера и консультанта-переводчика графини Елизаветы Апраксиной. Инспектор Миллер явился на встречу с коллегами не только в сопровождении русского консультанта, но и с тремя новыми свидетелями по делу, бывшими слугами из дома Махарадзе. С понедельника начались вызовы и допросы лиц, так или иначе связанных с покойной княгиней. Допрашивали их в полиции Блаукирхена, назначив время с интервалами в час. Восемь тридцать явился племянник княгини Георгий Бороташвили и с порога заявил инспектору Миллеру, что плохо владеет немецким языком, хорошо говорит лишь на грузинском и требует предоставить ему переводчика. А как давно вы живете в Германии? спросил его инспектор Миллер. Всего пять лет. Где вы работаете? Я безработный, получаю пособие. «Почему же вы не учите немецкий язык, если выбрали для иммиграции эту страну? Вам должны представить бесплатные курсы языка». «Я не выбирала Германию», — гордо ответил молодой человек. «Я в изгнании, а не в иммиграции. Я получил здесь политическое убежище». «А вы знаете кого-нибудь из советских иммигрантов, кто бы его не получил?» — поинтересовался инспектор, рассматривая документы Бараташвили. Бараташвили не ответил. «Почему вы не отвечаете?» «Я плохо понял ваш вопрос. К сожалению, я лишен возможности отвечать вам до тех пор, пока вы не пригласите грузинского переводчика». Сказав это, Георгий Бараташвили поднялся и поклонился, собираясь удалиться. Но его остановила Апраксина. Гама джоба — заявила она, поднимаясь с места и направляясь к нему с протянутой для рукопожатия рукой. Я есть ваш грузинский переводчик. Инспектор Миллер и Георгий Бараташвили оба окаменели от удивления. Апраксина взяла обеими руками руку Георгия Бараташвили и энергично потрясла ее. «Ну что же вы стоите? Перешла она на немецкий. Садитесь и начнем все сначала». «Да, я понимаю. Но отвечать я буду только по-грузински», — сказал Бораташвили и уселся с гордым видом, как орел на скалу. А затем он заявил по-грузински, что готов рассказать, как и почему оказался в Германии. «Переведите инспектору и постарайтесь сохранить своеобразие моего языка, иначе я вынужден буду требовать другого переводчика». «Как скажете». Она повернулась к Миллеру и, прикрыв глаза, произнесла на распев. Господин Бараташвили сказал, «Я вам поведаю почтеннейшей батону, как занесло меня во время она в сию гостеприимную страну, то есть в Германию, зачем и почему». Инспектор кивнул. Бараташвили продолжил по-грузински, что он знал о наличии родственников в Германии, поэтому выбрал ее страной для постоянного жительства. Апраксина на минуту задумалась, а затем перевела на немецкий, опять же, нараспев и в рифму. «Господин Бараташвили говорит, у нас в роду все князи и княгини. Я с детства слышала о княгине Нине и встретиться, конечно, с ней мечтал. Я эмигрировал и перед ней предстал». Бараташвили на миг снова опешил, но, увидев, что инспектор записывает за ней, как ни в чем не бывало, собрался и стал ждать следующего вопроса. «В каких отношениях вы были спокойной покойной княгиней Кито, вашей теткой?» Бараташвили ответил, что она встретила его гостеприимно как родственника, а они сразу стали близкими людьми, как это принято в грузинских семьях. Апраксина Гартана произнесла, «А она мне стала как родная мать, но надо знать, чтобы это понимать. Грузины ценят родственную честь. В веках так было и сейчас так есть». «Что за чушь вы городите?» — возмутился Браташвили. «Что это за перевод? Почему вы все время говорите в рифму и таким нелепым стилем?» «Нелепым стилем?» — возмутилась Апраксина, переходя на русский. «И это, говорите, мне вы, грузинский князь, как вы тут изволили намекнуть? Мне? переводчица бессмертного Витязя в тигровой шкуре несравненного шота Руставели?» «О, тогда примите мои извинения», — почтительно склонил перед нею горбоносую голову бороташвили Но все-таки нельзя ли переводить как-нибудь попроще, ну, хотя бы не стихами? Я не хочу, чтобы инспектор принял меня за идиота. В таком случае говорите по-русски. Уж им-то мы оба владеем одинаково хорошо. Ладно уж, пусть будет русский. Ну, вот отлично. Итак, расскажите нам все о себе, где и когда вы родились, кем и где работали в Советском Союзе». Я предвидел все эти вопросы и принес с собой копию анкеты, которую заполнял, когда подавал прошение о предоставлении мне политического убежища. Он широким жестом выложил на стол перед инспектором несколько листков анкеты и снова уселся на стуле, уперев ладони в широко расставленные колени. В этой позе со вздернутыми вверх острыми плечами Снова удивительно напоминая гордого горного орла, сидящего на краю скалы. Впечатление немного портила кудрявая челка, спадавшая на его смуглый лоб. Но что делать? Сейчас все носили такие!» Апраксина обошла стол, стала за спиной инспектора и стала через его плечо читать анкетные листы. «Простите, но в анкете вы пишете, что родились в Ленинграде, учились и работали в Москве». «Так оно и есть!» Тогда почему вы требовали грузинского переводчика? — Из патриотизма. Я грузинский патриот, я боролся за отделение Грузии от СССР. — Ну, настоящий грузинский патриот навряд ли стал бы за это бороться, — пробормотала Апраксина. Впрочем, мы тут собрались не о политике рассуждать и не об истории отношений Грузии и России. Она жестом успокоила встрепенувшегося было Бараташвили. Итак... Если я вас правильно поняла, вы были в прекрасных отношениях с покойной княгиней Кито и ныне здравствующей княгиней Ниной. Со старой княгиней я почти не встречался, а с моей тетей княгиней Кито, да, мы были в самых близких родственных отношениях. Вы ее племянник? Сын ее кузины двоюродной сестры. «Вы единственный ее родственник на Западе, или есть еще кто-то, не считая старой княгини Нины?» «Мне ничего об этом не известно. В Грузии даже в России у книги не осталось, конечно, масса родственников, в основном дальних, но близких даже там. Я один». «Выходит, и наследник книги княгини тоже вы?» «Что вы хотите этим сказать и на что намекаете?» Бараташвили грозно приподнялся на стуле, не снимая с коленей широких ладоней. «Не думаете ли вы, что я задушил собственную тетку, чтобы получить наследство? Но ведь вы были последним, кто видел княгиню в тот вечер. Я в этом не уверен». «Почему?» «Да потому, что ведь кто-то же ее задушил». Она была в доме не одна, между прочим. «Скажите, а у кого-нибудь из многочисленных слуг княгини была причина ее ненавидеть?» Была? У кого? У всех. Вот как? Да, как раз незадолго до своей трагической гибели княгиня уволила вдруг всех своих слуг, сначала горничную, а потом в один день садовника, шофера и кухарку. Любой из них мог затаить зло. Так в доме что, совсем не осталось слуг? Остались обе сиделки, Анна — сиделка старой княгини Ева, медсестра, ухаживавшая за самой княгиней Кито. Надо полагать, сиделка старой княгини мало общалась с княгиней Кито и навряд ли могла затаить на нее зло. О, нет, очень даже могла. Дело в том, что первая уволенная горничная по имени Лия Хенкин была кузиной Анны. Они обе из Израиля — «А, говорят, что евреи очень мстительны по натуре. В самом деле? А вы посмотрите на Германию. Впрочем, нам, грузинам, чувство мести тоже знакомо. Видимо, это общая черта южных народов. Но вот меня, княгиня Киту, никогда не обижала, и я испытываю по поводу ее смерти глубочайшее сожаление. Я от нее никогда не видел ничего, кроме хорошего». — И вы, конечно, хотели бы узнать убийцу. — Да. — И отомстить? — осторожно спросила Апраксина. — По возможности. — С помощью закона, конечно. — Поэтому вы, естественно, окажете полное содействие следствию. — Разумеется. — Замечательно. Итак, расскажите нам с инспектором Миллером подробнейшим образом, как вы провели вечер четверга на прошлой неделе. — Браташвили кивнул и начал рассказ. Как вы справедливо заметили, это был четверг. А по четвергам княгиня Кето обычно ездила на журфиксе к баронессе фон лябниц «Ханя Лория фон Ляйбниц», — уточнила Апраксина, «потому что есть еще одна баронесса фон Ляйбниц, Альбина фон Ляйбниц, и к ней на приемы княгиня Кето, насколько мне известно, не ездила о, -о, -о! «Так вы тоже, оказывается, знакомая с книги Кето?» — оживился Бараташвили. «Нет, но я знакома с баронессой Альбиной фон Лябниц. «Ах, с этой!» М «Да, она тоже была в тот вечер на Журфиксе вместе с Генрихом». «Ну, в общем, на том приеме было все как обычно. Там мы проскучали до десяти часов, то есть скучал в основном я, а княгиня вела светскую жизнь, то есть разговаривала с гостями баронессы. Потом я повез ее домой». «Вас, конечно, главным образом интересует именно это время?» «Да, вы правы», — сказал инспектор. «Постарайтесь рассказать все как можно подробнее». «Я постараюсь». Значит так, мы подъехали к дому по переулку, а не по улице. С задней стороны сада есть ворота для въезда автомобиля, а на улицу выходят ворота с очень крутым въездом, и княгиня не любит этот путь. Ей кажется, ей казалось, что он слишком крут для автомобиля. Бедная тетя когда-то пострадала в автомобиле, упавшем с откоса горной дороги, и чудом вообще осталась жива. Итак, мы объехали вокруг сада, я вышел, открыл ворота ключом, который мне дала княгиня, завел машину, потом подъехал к гаражу. Я помог тетушке пересесть в инвалидную коляску, стоявшую в гараже, запер гараж и отвез княгиню в дом, прямо в гостиную. Ну и, собственно, на этом мы с ней расстались. Я простился с тетушкой, пожелал ей спокойной ночи и ушел обычным путем, через калитку на улицу». «Калитку вы за собой заперли?» «Просто захлопнул, ведь ключи я оставил княгине. Положил их на стол в гостиной, как обычно делал, и это все. Больше я мою дорогую тетю живой не видел, а утром ко мне пришла полиция». «Так, когда вы подъехали к дому, в окнах было темно?» «Да. А наверху в мансарде тоже?» «Как будто... А, впрочем, если там и был свет за шторами, я не обратил на него внимания». «Скажите, у вас есть какие-нибудь мысли по поводу гибели княгини?» «Ну... Я думаю, скорее всего, это было убийство с целью грабежа. Кто-то узнал, что в доме нет слуг, выследил, или узнал, когда княгиня не бывает вечерами дома, и забрался на виллу, чтобы ограбить ее». Тут подъехала машина, грабитель услышал шум и спрятался где-нибудь в доме, а потом появился в спальне княгиня. — Прямо пиковая дама, — сказала Праксина. — Ну да, что-то в этом духе. Старуха легла спать, а когда грабитель хотел тихо улизнуть, она его услышала и подняла крик. Ну и ему пришлось задушить ее, чтобы заставить молчать. «Очень правдоподобная картина», — заметил инспектор. «Можно подумать, что вы сами там были и все видели». «У меня алиби. У меня есть алиби на весь вечер и всю ночь», — заволновался Браташвили. «Помилуйте, ну, какой же у вас алиби, если вы сами только что рассказали, что были вечером в доме вдвоем с княгиней, одни, не считая старой княгини Нины и ее сиделки наверху в мансарде «А-а-а!» «А в какое время наступила смерть? Что говорят врачи?» «Что говорят врачи, мы знаем. А вам это знать совершенно не обязательно. Это материалы следствия». «Ну ладно. Так какое же у вас алиби на оставшееся время?» Оставив княгиню, я поехал в гости к моим знакомым и провел у них оставшийся вечер и часть ночи. Я уехал от них в половине второго». «А кто эти ваши знакомые, которые могут подтвердить ваше алиби?» «А это как раз те самые молодые бароны-баронесса фон Ляйбниц, о которых здесь упомянула ваша помощница. Генрих и Альбина фон Ляйбниц. У них имение неподалеку от Блаукирхена». «Вы часто у них бываете?» — спросила Апраксина. «Нет, я был у них впервые». Просто на приеме мы разговорились с Генрихом, и он пригласил меня закончить у них этот вечер, когда я освобожусь от княгини. Ну, я так и поступил. Хорошо, это мы проверим. А теперь, господин Браташвили, расскажите нам о слугах, которых уволила незадолго до своей смерти княгиня Махарадзе. Кстати, а почему она это сделала? Понятия не имею. В наше время совсем не так легко найти новых слуг, особенно профессионально подготовленных, как, например, садовник Михаил. Это был замечательный садовник. Это вы помогли не его найти? Да, я. А еще кого-нибудь из слуг. Вы ей помогали нанять? Мы в Грузии привыкли уважать старости заботиться о стариках. Княгине так понравился Мише, что мне пришлось расшибиться в лепешку, чтобы найти для нее еще и шофера. Без него она была бы прикована к дому, а я не мог все время возить ее по магазинам, по врачам, по гостям. То есть, можно сказать, что вы действовали и в своих собственных интересах. Ну, отчасти, знаете, моя тетушка да будет ей земля пухом, была довольно капризная особа. Она не понимала, что у меня могут быть какие-то свои дела, что я могу быть занят. Тем более, что она знала о том, что вы безработны. Ну, в общем, да. Так что я постарался побыстрее найти ей шофера, когда прежний уволился. А почему уволился прежний шофер? Понятия не имею: скорее всего, нашел более высокооплачиваемую работу. Княгиня Кито мало платила слугам. Нормально платила, как она мне говорила. «Но молодые люди ищут, где больше платят, это естественно». «Так значит, Михаила Назарова и Айно Парве нанять помогли тоже вы?» «Да, я. И Эльжбету Маковский и Лию Хенкину, и Авиву Коган». «Нет, нет, вы ошибаетесь. Авиву Коган княгиня сама нашла по объявлению, а Алия — двоюродная сестра Авивы, она ее и привела в дом». — Кстати, о Виву все в доме звали почему-то Анной. — Нам это известно. — Ну, а что же с Эльжбетой Маковски? Ее рекомендовали княгине все-таки вы? — Да, я. — Скажите, господин Бараташвили, а где же вы их всех нашли? — Эстонца, польку и русского. — Господи, да в арбайт цамте. Где же еще? — Приходишь по своим делам, стоишь в очередях к чиновникам, ну и знакомишься. Знаете, как это бывает? Ты рассказываешь о своих проблемах, тебе рассказывают о своих, и все стараются дать друг другу хороший совет, если могут. Ну, я и посоветовал одному-другому обратиться в Лаукирхен, в дом богатой грузинской княгини. Скажите, а вам известно, что все эти люди работали в доме княгини по-черному? «По-черному. добыть да того не может. Княгиня была женщина строгих правил. И тем не менее это так. Ну, я ведь их делами с княгиней не интересовался. Помог ребятам и забыл. Так почему же княгиня вдруг разом уволила всех своих слуг? Понятия не имею. Ну, должно быть, какой-то старческий каприз, за который она была так жестоко наказана». Если бы в тот четверг в доме было полно слуг, как всегда, тетушка была бы и сегодня жива. Слуги жили на втором этаже в доме, они бы наверняка услышали шум внизу. Кроме того, в комнаты слуг и спальни княгини были проведены звонки. Она могла их вызвать в последнюю минуту перед нападением. «Это и вправду так», — кивнул инспектор. «Ну, можно сказать, наша беседа подошла к концу». Но на прощание, господин Бараташвили, я попрошу вас оказать мне одну услугу. Я покажу вам фотографии нескольких девушек, а вы постарайтесь внимательно посмотреть, нет ли среди них ваших знакомых. Инспектор выдвинул ящик с стола, достал из него черный бумажный пакет и стал вынимать и раскладывать на столе фотографии. Бороташвили, сидя на своем стуле на значительном расстоянии от стола, стал тянуть шею, пытаясь издали разглядеть фотографии. Наконец инспектор выложил все фотографии и подозвал Бараташвили к столу. «Посмотрите, кого из них вы узнаете». Бараташвили сначала окинул взглядом весь ряд фотографий, а потом начал переводить взгляд с одной на другую, отрицательно поматывая головой. «Нет, инспектор, я никого из них не знаю». «В самом деле?» «Поглядите внимательней. Давайте посмотрим на них по одной». Инспектор смешал все фотографии и стал их выкладывать поодиночке. Браташвили все так же отрицательно качал головой при виде каждого девичьего лица — Среди фотографий была и фотография русалки, и фотография Лии Хенкиной. И на обе фотографии последовал тот же отрицающий жест. «Господин Бараташвили!» — укоризненно сказала Праксина, «Вот эта фотография, на ней же Лия Хенкина, разве вы ее не знаете?» Бараташвили вздрогнул и еще раз поглядел на фотографию. «А ведь это и в самом деле...» «Бывшая горничная княгиня, Лия! Что-то у меня с головой или с глазами, и вообще как-то нехорошо. Может быть, вам дать воды?» — участливо спросила Апраксина. «Нет, нет, я сейчас выйду на воздух, и все пройдет. Я ведь могу идти, господин инспектор?» «Да, конечно, это у вас от волнения. Такое несчастье не мудрено потерять голову». Мы сегодня прервем нашу беседу, тем более, что самое главное мы с вами выяснили, но мы продолжим ее позже. — Да, да, лучше позже. — Простите, господа. До свидания. Бродошвили, потирая лоб, скорым шагом покинул кабинет. Он был при этом гораздо бледнее, чем когда вошел в кабинет. Когда за дверью затихли его быстрые шаги, Миллер спросил Апраксину. — Что его так напугало, как вы думаете? — «Одно из двух. Либо раскрывшийся факт его участия в найме эмигрантов на работу по-черному, либо лицо нашей русалки. А почему же он не узнал Лию Хенкину?» «А у него в глазах помутилось, когда он увидел русалку. Но вполне может быть, что он просто впал в панику». Этот грузинский витязь так боится за свою шкуру, что готов отрицать все подряд. Но мне кажется, что мы все таки вышли на след русалки в мутной воде. Но какой ценой, графиня! У нас теперь на руках второе дело — об убийстве княгини Махарадзе. И третье — о работе мигрантов из СССР по черному. «Вы считаете, что мы должны в это ввязаться? Недостаточно ли просто дать знать заинтересованным властям? Это прочее простого. Ну а помогать им кто будет? Мы же не хотим, чтобы все наши возможные свидетели разбежались по Европам». «Вы что же, хотите заставить меня хлопотать о виде жительство для всей компании, чтобы удержать их на месте?» Апраксина пожала плечами и ничего не ответила. Инспектор Миллер покорно вздохнул.